288 Совершенных людей нет ко мне подходит только несовершенный и дело не в том, чтобы стать сразу совершенным, что невозможно, а в том, чтобы несмотря на несовершенства свои, устремлённый настойчиво и пламенно идти к своей цели. Именно взять крест свой своих несовершенств и недостатков и неуклонно, несмотря на тяжесть его, следовать за мною.